Краткий миг в глазах воина-мага плясала взбесившаяся радуга, а уши различали одновременно и шепот, и крик, который ни одно существо смертного мира издать не может. И вот он уже стоит под солнцем, от палящих лучей которого немедленно захотелось куда-нибудь спрятаться. «Никогда не был в пустыне», — пробормотал Каэль, осматриваясь по сторонам. Зелени действительно мало, но, думал, ее тут вообще не будет. Ноги бывшего пограничника утопали в песке, не знавшем травы, но всего в десятке шагов от него из своеобразной грядки росла настоящая, пусть и достаточно редкая, стена толстых круглых стеблей с четко выраженными междоузлями. Тонкие длинные листья, напоминающие то ли наконечники копий, то ли кинжалы, уныло опустились вниз и едва колыхались на слабом ветру. За растениями просматривались контуры каких-то строений и таких же зеленых преград. «Ты посреди парка стоишь, придурок!» — хмыкнул сзади высокий женский голос. Эльф развернулся и, осознав, что именно видят его глаза, ударил. Молния, любимое и наиболее мощное заклятие бывшего пограничника древнего леса, коснулась черной, как ночь кожи, дроу и стекла с нее, словно вода, впитавшись в песок. «Очередной придурок!» — констатировала представительница жестокой и злой ветви народа перворожденных, взмахнув холостом, который сжимала в руке. Очнулся Каэль в каком-то помещении, живо напомнившем ему камеру смертников. «Окон нет, со всех сторон темный камень, единственный свет от рун». Вот разве что лежал он не на охапке соломы, полуистлевший от натиска беспощадного времени, а на довольно мягкой кровати. Очень болела голова, а перед глазами до сих пор стоял перепачканный в крови грузик, который, как живой, метнулся за пытающимся увернуться эльфом и тюкнул его куда-то в лоб. «Хорошо, хоть жив остался», — порадовался про себя Каэль. Поклонница паучихи своим оружием могла череп вдрызг разнести. Молодой эльф вздрогнул, когда откуда-то справа на его мысли ответили. «Да ничего тебе особо не грозило. Кайлана, хоть и порядочная стерва, себя очень любит. А убивать за рефлекторные попытки нападения я и давно запретил». «Кто ты?» Каэль попробовал сесть лицом к говорившему, но закружившийся будто щепка в водовороте потолок заставил воина-мага прокинуться обратно на подушку и лишь повернуть к соседу по палате, а ничем иным это помещение быть не могло, голову. «Я?» – изумился эльф, выглядевший едва ли старше самого бывшего пограничника. «Ах да, нас же не познакомили. И даже портретов тебе моих не показывали. Хотя, по идее, должны были». «Я начальник всего этого детского сада, который расположен вокруг». «Михаэль, можно Мих, не обижусь?» «Вычислили», — вспыхнула в голове запаниковавшего Каэля предательская мысль. Тут же воин Мак сообразил, что она стала известна лежащему на расстоянии вытянутой руки от него высшему магу и приготовился как минимум к испепелению. «Надо думать. Нет, не думать. Вообще ни о чем». «А то как бы живым к демонам не провалиться!» «Да расслабься!» — хохотнул правитель сумеречных эльфов. «Во-первых, тебя уволили с непочетной, но, возможно, денежной работы шпиона раньше, чем ты успел к ней приступить. А во-вторых, думать можешь все что угодно, не заморачиваясь вопросами этикета и приличий. Это не запрещается!» Знали бы окружающие, какие идейки в моей ушастой голове иногда проскальзывают. Давно бы или прибили, или сбежали куда подальше. Вот высказывать нелицеприятные мысли вслух настоятельно не рекомендую. Не то чтобы это сильно беспокоит, но не хочу создавать прецедент. Ну и в-третьих, магистр Офариэль все возможное уже и так рассказал. «Дед...» Удивился воин Мак, сообразивший, что его переправка в царство мертвых как минимум откладывается. «Да», — кивнул Михаил. — «кстати, прими мои соболезнования». «С чем?» — не понял Каэль. «Он мертв». Лорды-жрецы каким-то образом узнали, кто помог захватить тюрьму, и татуировки убили его даже раньше, чем твоя камера открылась. Бывший пограничник почему-то сразу всему поверил. Каким бы искусным в своем деле ни был тот, кто лежал на соседней койке, но с наскока справиться с щарами, окутывающими надежнейшие из узилищ древнего леса, мог только Бог. Но при помощи того, кто за восемь сотен лет жизни от и до изучил слабые места, большинства охранных заклятий родного государства, такой лихой наскок вполне мог получиться. Как? Как это произошло? Спросил окончательно осиротевший перворожденный, сумев справиться с нахлынувшими на него эмоциями. «Почему он обратился за помощью к вам? И почему сумеречные эльфы вообще откликнулись на этот зов? Ссориться ради меня одного с целым государством?» «Сколько вопросов! А я так устал!» Вздохнул Михаил. «Впрочем, ладно, отвечу. А то ведь уснуть не дашь». Ты, разумеется, не знал, но твой дед давно работал против древнего леса, шпионя в пользу дальних родичей, беглецов из его пределов. Когда единственного внука бросили в камеру, откуда выход только на плаху, запаниковал и обратился к князю западного леса. Благо, имеющиеся заслуги позволяли. А тот, не найдя способа помочь полезному слуге, решил посоветоваться со своим наставником Келиэлем. Поскольку дома того не оказалось, решено было поискать сильнейшего магамира у меня. Он действительно ведет какие-то дела с этим великим чернокнижником. Сделал вывод Каэль. Слухи не врали, а значит, слова насчет невозможности накостылять сразу трем лордам-жрецам вполне могут быть не пустой похвальбой. Вот интересно, если бы их всего двое было... «Я бы удрал!» Прочитал мысли гостя или пленника, шаман. «С одним бы при необходимости еще попробовал силой мериться, но только если другого выхода не осталось бы, так как шансы на победу у нас примерно одинаковые. Ваши правители намного опытней, а многие мои разработки этому миру настолько чужды, что хорошей защиты от них пока еще никто не обладает. Впрочем, мы отвлеклись». Когда заявился князь западного леса, Келиэля у меня не было. Зато был хороший такой скандал, который устроила Лика, когда Шиноби поймал над ее тарелкой особо прыткого шпиона с ядом в руке, посланного альтернативно одаренным из кодлы ваших правителей. «Это моя жена, если ты не в курсе». Да и я тоже, признаться, отреагировал на известие о попытке покушения не самым лучшим образом. То есть я был бы не первым, если бы заявился в сумеречный лес. Пришел к выводу, на сей раз для разнообразия высказанному вслух Каэль, устраиваясь на подушке поудобнее и потеряв возможность видеть собеседника. А зачем лорды-жрецы решились на такой опасный шаг? После недавнего охлаждения отношений с западным лесом, это же просто идиотизм. Ну, возможно, ты стал первым, кто сумел не попасться. Судя по голосу, Михаэль усмехнулся. «А насчет зачем? У одного из них, оказывается, имеется дочка на выданье, и придурок решил заключить политический брак, устранив помеху традиционным по его понятиям способом». «Да», — со вздохом признался Каэль, — «такое бывает. Конечно, об этом вслух не говорят, но жены влиятельных персон без всякой магии молодые и красивые». «В связи с ранней смертью, политическая обстановка меняется часто, а женщины нашего рода живут долго. Отравление в некоторых кругах стало почти традицией». «Хреновые у вас традиции, если хуже не сказать!» Зло бросил Михаэль, и воинмак ощутил, что окружающее его пространство как будто содрогнулось от гнева шамана. «В общем, этот урод, с заросшими мхом мозгами, послал надежного человека для того, чтобы освободить место на троне для своей дочурки. Профессионала, блин! Тот даром, что ни разу не остроухий, но смог втереться в наше общество почти моментально, и даже большинство охранных систем сообразил, как обмануть». «Если бы не Семен с его паранойей, пришлось бы Лике опять дожидаться воскрешения. И, возможно, не только ей». «О великом чуде говорить как о рядовой процедуре?» удивился Каэль раньше, чем сообразил, с кем общается. «Для высшего мага невозможных вещей нет по определению. Есть такие, которые он по какой-то причине пока не может сделать. Это не так уж и сложно, если знать как». Уверил собеседника Михаил, по-прежнему нагло читающий его мысли. Главное — решить вопрос с душой, а тело приложится. «Ну, для высшего мага, конечно, не так уж и сложно», — хмыкнул Каэль. «Он же наверняка знает все, включая даже такие по определению непостижимые причины, по которым огонь горит, вода течет, а солнце светит». «Ну, в общем-то, да», — согласился Михаил. Имею некоторое научно обоснованное представление, но речь не о том. Князь Западного Леса заявился как раз в момент, когда духи дожевывали то, что осталось от души шпиона, а я и мои друзья вовсю строили планы мести. Лика истерила, требовала, чтобы с Древним Лесом разобрались раз и навсегда. Я, впрочем, был очень даже не против, но целую страну перворожденных мне не осилить при всем желании. Да и геноцид в качестве наказания за одного единственного идиота – мера все же избыточная. В какой момент родился план атаки на крупнейшую тюрьму вашей страны, сочетающий приятное с полезным, сказать теперь вряд ли возможно. Но в результате большая часть армии Сумеречного леса телепортировалась, воспользовавшись тем, что твой дед перехватил управление защитой тюрьмы. «Вы рисковали», – сделал вывод Каэль. «А если бы это была ловушка?» «Да не особо», — хмыкнул Михаэль. «Князь западного леса обещал помочь. Инкогнито, но лично. С его фамильной силой мы точно прорвались бы. В общем, считаю, получилось неплохо. Всем понравилось. Мне в профит пришли спасенные заключенные, среди которых, надо сказать, есть парочка весьма любопытных персон» и информация по экспериментам, которыми потихоньку занимались в тюрьме, выбирая подопытный материал из смертников. Князю – глубокое моральное удовлетворение и копия со всех лабораторных заметок. Тебе остальным заключенным – жизнь и свобода. Магистра Афариэля вот только жаль, ну да он знал, на что подписывался. И даже лордам-жрецам с их подручными небольшой подарочек достался». «Я могу узнать, какой?» – осторожно поинтересовался Каэль, прекрасно понимая, что взбешенный попыткой покушения на очевидно любимую супругу высший маг, вряд ли приготовил персонам, подославшим в его жилище убийц, что-нибудь приятное. «А почему нет?» – вопросом на вопрос ответил Михаэль. «Боеприпас объемного взрыва сравнимый по мощности с тактической ядерной боеголовкой. Сомневаюсь, что тебе что-то скажут эти слова». В общем, сейчас на месте тюрьмы хороший такой котлован, который, наверное, еще не остыл. Но выжившим стражникам было передано послание для высших правителей. В нем говорится, что за каждого их посланца, который попробует провернуть нечто вроде того покушения, подобные гостинцы в количестве десяти штук будут посланы прямо в столицу. «Это война?» Спросил Каэль, которому идея воевать с бывшей родиной вовсе не нравилась. «Вряд ли», — неопределенно махнул рукой Михаил. «Скорее, спор хозяйствующих субъектов. Но даже если и так, не я ее начал». «Понятно», — солгал Каэль, которому было непонятно решительно все. «А что будет со мной и другими заключенными?» «Кто захочет и сумеет прижиться, останется среди сумеречных эльфов», — объяснил правитель. «Мы пока очень маленькое государство, и в переселенцах нуждаемся чрезвычайно остро. Ну а кому наш уклад жизни придется не по нраву, а такие будут, уверен, те смогут уйти с первым же караваном. Могут и в одиночку попробовать, конечно, но до границы по пустыне они не дойдут. Все». «А то я уже устал с тобой болтать!» «Еще один вопрос», — отважился Каэль, «поражаясь собственной наглости». «А почему вы лежите здесь и все это мне рассказываете?» «Я порядочно задолжал твоему деду. Да к тому же при разграблении тюрьмы переоценил свои силы». Меланхолично заметил шаман. «И зачем мне понадобилось отправлять телепортом в сумрак не только людей, но ну, то есть эльфов?» но и экспериментальных химер вместе с клетками и даже половину близлежащего кладбища. «Куда?» – переспросил военмаг. «В город», – пояснил Михаил. «Так он называется. Духи чуть не надорвались, пока все это добро через свой мир тащили. Вот теперь лежу и мучаюсь одновременно от магического истощения, недовольства нематериальных подчиненных, И чересчур болтливого соседа по палате, которому Кайлана нанесла травму, не исцеляемую магическими методами, а еще ведь Элика меня в этом закутке разыщет, и будет возмущаться, что я ее не так понял, и начинать военную операцию за одно неудавшееся покушение вовсе и не требовалось, что я свою жену не знаю. Шаман оказался прав. Его супруга действительно появилась очень скоро и закатила такой скандал, что Каэль предпочел притвориться потерявшим сознание. Ну просто так, на всякий случай. Боевые маги славятся не только умением кидаться огненными шарами, но и хорошим чувством самосохранения. И оно настойчиво намекало, что привлекать к себе внимание женщины, способной без последствий наорать на высшего мага, Не стоит ни при каких обстоятельствах. Если она может позволить себе это по праву, безопаснее пойти и пнуть по морде пещерного дракона со странным именем Шарик. А если муж ее настолько любит, что готов терпеть такие истерики, возражать ей тем более не стоит. А то вдруг еще превратит наглеца в цветочек, чтобы сделать даме приятное. «Да уж». Растерялся Каэль, когда семейная сцена между правителями сумеречных эльфов подошла к концу, выразившемуся в паническом бегстве шамана, вылетевшего сквозь стену куда-то за пределы комнаты, прямо на кровати. «Даже не знаю, стоит ли мне оставаться у этих странных родичей или и правда попробовать уйти с первым караваном. Ладно, поживем, увидим. Выживем, учтем».